Глава седьмая Марина. Чувствуя опасность, пошла в зал под руку с крестьяном. Левик беспокойно возился у меня на руках. Платье в этом мире дурацкие. Абсолютно неудобно идти в пышной юбке. Корсет давит ребра. Едва смогла самостоятельно влезть в это произведение искусства. Проигнорировала местные туфельки, принесенные утром и с удовольствием обулась в привычной кроссовке, припрятанной еще с вчера от неуловимых слуг. Принц уверенно вел меня к небольшому трону через раступившуюся толпу. В небо немного уверенности, ноги ватные, и сердце готово выпрыгнуть из груди. Не привыкла я к вниманию большого количества людей. На троне с королевским достоинством выседал красивый мужчина лет сорока, с березовыми глазами. Кристиан был копией своего отца. Залюбовалась местным королем. Рядом стоял еще один трон-стул, на котором расположилась не менее красивая, ухоженная женщина. У дяды именно голове, я предположила, что это королева. Мы подошли к трону, и Кристиан с уважением склонил голову. Мне же пришлось импровизировать. Поддерживая крепкой рукой Кристиана, Я сотворила реверанс, от которого едва не сломался позвоночник. «Ваше Личество!» – произнес Кристиан. Мою руку крепко пожали. «Сын!» – король тепло улыбнулся принцу, резким движением встал со стула и, недолго думая, быстро подошел к нам. Он обнял Кристиана, крепко прижал и похлопал по спине. «Я так счастлив!» – с радостью в голосе, – сказал король взяв сына за плечи и слегка отстранив от себя. «Мы очень долго ждали, когда ты пройдешь испытание». Он изучал лицо Кристиана с нескрываемой гордостью. «Я старался». Без энтузиазма поддержал отца Кристиан. Наконец, налюбовавшись сыном, он отпустил его плечи, и бирюзовые глаза с любопытством принялись изучать меня. «Твоя наложница Мари?» спросил заинтригованный король. «Да, ваше личество!» Пафосом ответил Кристиан и сделал грудь колесом, словно отбил меня у целого войска змеев-горынычей. Недалеко за его спиной кашлянула уже знакомая женщина из зала испытаний. Ее лицо приобрело пунцовый оттенок. Хорошо, похвалил король то ли меня, то ли принца. «Чудесный выбор!» Он неприлично близко наклонился ко мне и прошептал практически на ухо. «Очень хочу узнать, для чего ты надевала трусы принца в первую ночь?» Тут даже я растерялся. Неужели они подумали, что мы использовали их в извращенных игрищах? «Из какого ты мира, Мари?» Отстранившись, спросил король и загадочно улыбнулся. В панике стала вспоминать название мира, о котором говорил Кристиан. «Ай, кротоцепаль!» — тихо ответила я, с ужасом понимая, что точно перепутала слово. В зале наступила тишина, лицо короля вытянулось от шока. Перевела взгляд на принца. Кристиан стоял ни жив, ни мертв, а я предупреждала. «Лучше бы притворилась, что у меня в «Ай, кротоцепель!» — уточнил король, не веря своим ушам. «Да, решил идти до конца. Поезд тронулся. Предъявите билеты. Немая сцена продолжалась почти две минуты. Зал не дошал. Можно было услышать саму тишину, звенящую над собравшимися людьми». «Очень неожиданно!» — пришел в себя Монарх. Моему сыну досталась бесценная женщина из Айкротцеполя. Королева встал со своего трона и подошла к нам. Ваше Величество, Елейна произнесла она, нужно объявить об испытании для пары. Они должны доказать, что достойны друг друга, и их любовь будет вечной. Мы с Лёвиком прижались друг к другу. Не понравилось нам слово «испытание», звучит подозрительно. — Да, конечно, дорогая. Немного растерянно согласился король, но тут же собравшись, громко объявил. — Мой сын нашел свою истинную пару. Завтра начнутся испытания для будущих супругов. Над залом поднесся гул голосов. Все принялись немедленно обсуждать чудесную новость. И пока король шептался с королевой, Я вцепилась в крестьяны и потребовала все объяснить. Принц вяло улыбнулся. Проблемы растут с геометрической прогрессией. Считается, что если в наш мир попадет женщина с Айкрота то она является истинной парой того мужчины, которого первым встретит на своем пути. Но магия этих женщин так уникальна, что они бесценны для нашего мира. «Прежде чем стать супругами, они должны пройти ряд смертельных испытаний», — обреченно прошептал Кристиан. «На самом деле магия женщин сокротится поля так сильна, что паре не страшны никакие опасности. И только женщина решает, оставить будущего супруга в живых или дать погибнуть, чтобы выбрать другого мужа». Львенок с досадой проворчал. Я же с ужасом припомнила, что магия у меня 0,0, и еще более задачным голосом спросила, «А что будет, если женщина без магии на таких испытаниях?» «Нас едят. Возможно, целиком». Растянул он губы в фальшивой улыбки. Ужас! У меня на голове зашевелились волосы, и неприятный холодок поселился в районе пятой точки, которая обычно находит приключений. «Не то слово!» – радовался Кристиан. «Но это лучше, чем земля!» – процедил тихо сквозь зубы. «Меня это не успокоило?» Я нервно принялась наглаживать львеныша. Побыв в зале еще какое-то время, мы толпой отправились обедать. Я была настолько обескуражена произошедшим, что с трудом воспринимала реальность. А вокруг продолжали обсуждать будоражущие новости. Академия больше напоминала старинный замок, рядом с ней на огромной поляне под навесом стоял и ломился от язв длинный стол. Мы с Кристианом сели по правую руку от короля. В предвкушении вкусного обеда я переглядывалась с Левиком и почесывал его между ушками, вспоминая, как вчера он с аппетитом помогал есть мой ужин. Жаль, слуги категорически отказались принести для него добавку. Как только приступили к трапезе, мы с Лёвой незаметно принялись поглощать все, что нас привлекало. «Не корми его!» Прошипел Кристиан, когда заметил творящийся беспредел у меня на коленях. «Я чуточку!» Состроила невинную рожицу и подсунула львёнушу окорок. Тот, долго не раздумывая, вцепился зубами в добычу и прыгнул под стол. В принц красочно ударил себя ладони по лбу. А в этот момент под столом раздался грозный рык голодного льва. Гости замерли. Король прожег вопросительным взглядом. Я же удивилась. Из-под стола выснулось огромное лапище и нагло устроилось у меня на коленях. «Ничего себе!» Не сдержала эмоции. «Помогите!» Истерично заорала соседка. Вскочив, она уронила стул и рванула в академию. Левушка высунул лохматую голову наружу, а потом задумчиво прорычал. "Сколько еды ты дала ему?» – интересовался Кристиан. У него дергалось века в нервном тике. «Много», – честно ответила я, спокойно глядя на то, как огромный лев медленно выбирается из-под стола. Паника волной накрыла сидящих гостей. Весь народ убежал с истеричными криками о помощи. Это точно магический мир. Незаметно сейчас и король с королевой. Мы с Кристианом остались вдвоем. Надо бежать. Не двигаясь, предложил Кристиан и вцепился мне в руку. Он же нас не трогает, тихо прошептала я. Он нас сожрет. не согласился принц. Бежим, пока не поздно. Тем временем Лев лениво запрыгнул на стол и основательно взялся за обед, запивая еду вином из бокалов. Он просто вылизывал жидкость языком. «А твоя магия?» Я предложила сражение с Львом. «Этого ничего не возьмет», — не согласился он. Лев кинул на нас ленивый взгляд и предупредительно рыкнул. «Крестин чуть не сломал мне руку, сжав так, что точно останутся синяки». Я встала. Улыбнулась и ласково произнесла, «Левушка, пойдем отдохнем в тенечке!» Насколько я поняла, ему надо перестать есть, чтобы вернуться в свои размеры. Лев тряхнул головой, два прыжка оказался рядом, едва не уронив стол, и обнюхал мое лицо. Я почувствовал, как Ристин встал позади. Его рука тихонечко поползла по моей тали. Дозреваю, что меня силы хотят утащить от опасности. Лёвушка! Погладила я гриву животного. Он замурчал и потерся моё плечо носом. Через минуту я ехала на льве в тень ближайших кустов. А потом мы с Лёвиком меланхолично наблюдали, как быстро бегали слуги, убирая следы несостоявшегося пикника. А принц с мрачным лицом стоял между ними и мною, сжимая в руке. Рука коядьский так и не вытащенного из ножен